Сзади, до этих событий, одинокий путник смотрел на Париж с высот Монмартра. Ночь, светит луна, блестят звезды на ясном и печальном небе. Путник смотрит на необъятный город, расстилающийся под его ногами. Это Париж. Свет тысяч огней весело освещают вечером в час развлечений шумную столицу. Нет, этого не будет. Творец не допустит этого. Довольно двух раз. Пятьсот лет тому назад мстящая рука всемогущего направила меня сюда из глубины Азии. Одинокий путник Я оставил за собой больше слез Траура Несчастья и смертей Чем могли бы за собой оставить Армии завоевателей Двести лет тому назад Та же неумолимая рука Ведущая меня по свету Привела меня сюда снова И снова болезнь Опустошила этот город И вот В третий раз В течение пяти веков я прихожу сюда. Быть может, я снова несу за собой отчаяние, смерть и страх. Но нет, нет, мое присутствие не будет новым бедствием. Господь провел меня через всю Францию, и в этой стране за мной не раздавалось еще похоронного звона. А затем меня покинул, наконец, призрак. Этот мертвенный призрак, зеленый, с глубокими кровавыми глазами. Когда я вступил на землю Франции, его влажная ледяная рука оставила мою руку, и он исчез. Нет, Бог жалится, потому что в эту минуту семь последних потомков моей сестры Наконец собрались в этом городе, и я, я должен был бы принести им смерть вместо той помощи, которая им теперь так необходима.